Глава, тридцать восьмая. Леди Сато просто превосходно справилась со своей задачей. Вещал король, постоянно обращаясь с различными, как выяснилось, послами и придворными. Она не только выполнила свою задачу, но еще и значительно улучшила условия жизни вверенных ей подданных. Его величество просто сиял, рассказывая об успехах Луизы. Мой взгляд пересекся с Эдалин, и я отчетливо ощутила на себе недовольство девушки. Я слышала, что ее успехи в решении проблем также достигали высот. Однако, в отличие от меня, они обе изначально находились в более выигрышном положении. За неспешной беседой Луизе прием длился очень долго. Настолько, что сидящие вдали от короля придворные постепенно начали скучать. Как со мной, так и с Эдолин пытались заговорить мужчины, сидящие по соседству. Однако, как только заходил разговор о наших успехах, их тут же прерывал король. Рэя это определенно злило. Не надо быть знатоком, у него все было написано на лице. При этом каждый раз, как только со мной кто-то хотел поговорить, он злился еще сильнее. В какой-то момент, судя по всему, его терпение подошло к критической точке. «Отец, не хочу показаться грубым, но у нас помимо герцогини Сато есть еще претендентки, которые также хорошо справились со своими задачами». Он пытался максимально тактично и учтиво разговаривать с отцом, что явно давалось ему с трудом. «О ком именно ты говоришь, сын мой?» Со сдержанной улыбкой поинтересовался король. «Уточни, пожалуйста. Ты имеешь в виду свою фаворитку, которая вступила в заговор с разбойниками, тем самым подвергнув опасности вверенных ей жителей. Ты знаешь, что случилось после ее отъезда из замка? Резня. Лишь небольшой группе солдат удалось выжить в том побоище. От услышанного у меня перехватило дыхание и закружилась голова. Я не верила своим ушам. Просто не верила в то, что это могло произойти. Но на этом король не остановился». «Или ты о своей дорогой подруге детства, которая за спиной плетёт интриги? Ты знал, что она подкупом решила все свои проблемы. Я думаю, что такие королевы нам ни к чему». Широко улыбнулся Рейден, не скрывая своего превосходства над сыном. Принц терпеть этого не стал, а, быстро поднявшись, холодно произнес: «Раз она так прекрасна, сами бы на ней женились. Весь отбор уделяет ей столько внимания». что я пора в вашей любовнице записывать». «Да как ты смеешь?» Забыл обо всех правилах приличия мужчина, буквально задыхаясь от ярости. Твое поведение недостойно наследника. Она тебя явно чем-то опоила, и ты даже не дал нам разобраться в этом». «Меня вы проверили, а она ничего не знает», <связь> Отрешенно произнес Рэй, и направился на выход, но остановился, выжидательно на меня глядя. «Рядно». Затем он перевел взгляд на графиню. «Эдален, вы идете? Сперва я боялась, что такое действие может показаться проявлением неуважения к королю. Однако он с нисходительным тоном сказал, что на этом, пожалуй, официальная часть приема завершена. И я со спокойной душой встала со своего места. Эделин поспешила к нам присоединиться, видимо, посчитав, что это лучше, чем и дальше слушать, какая Луиза молодец. «Ари, не расстраивайся. Я понимаю, что ты к ним привыкла, но мы обязательно выясним, что там произошло». Попытался успокоить меня Рэй, наоборот, заставляя задуматься об этом еще сильнее. «Сейчас нам надо найти Аонара и Ларга, чтобы узнать все подробнее. Дарана я уже вызвала, правда, для другого». «Эдалин, либо ты проходишь проверку у мыслещёта, либо я передаю тебя страже, как планировал отец». На лице девушки отразился полнейший ужас. «Я ничего не делала! На этом этапе я хотела честно победить!» Тут она осеклась. «На этом этапе? Я сделаю вид, что ничего не слышал». Продолжая идти куда-то, принц продолжил разговор. Рэй, я, конечно, хочу это место, но уже даже мне ясно, что мне его не видать. Луиза уже ведет себя, словно королева, и вовсю принимает подарки и поздравления. От этих новостей у принца заиграли желваки на лице, но он все же предпочел промолчать. Куда мы идем? Все-таки осмелилась спросить Эдалин, явно чувствуя себя не в своей тарелке. Рейган ей ничего не ответил. Так мы и шли дальше в тишине, разбавляемой мирным постукиванием трости и нашими шагами. При всей возникшей ситуации Рейган никуда не спешил и в целом выглядел довольно собрано, словно уже предвидел этот исход событий и знал наперед, что делать. А Нара мы нашли недалеко от моих покоев. Из той части дворца я не сразу поняла, куда мы идем, но, оказавшись поблизости, быстро разобралась. — Нара, где Ларк? Сразу пришел к делу он. «Отправился в моё родовое поместье. Отец нашел его интересным и попросил ненадолго к нему прислать». «Срочно возвращай его. С твоим отцом я потом сам разберусь». Тоном, не терпящим возражений, отдал приказ Рейган. «Обе девушки под твою ответственность. Никого не пускать, никуда не отходить. В комнату Ари могут войти с этого момента только я, Али и господин Даррен Лорес». «Исключительно в моем сопровождении. Также позаботься о дополнительной охране». Эдалин. Закончив разговор с другом, он обратил свое внимание на девушку. «Для твоей же безопасности до появления Даррена тебе придется провести время в комнате Ариадны, и я не потерплю пренебрежительного обращения со своей фавориткой. Надеюсь, ты не такая глупая, чтобы совершать опрометчивые поступки». Девушка кивнула. Сейчас она выглядела довольно испуганно, и вся ее спесь резко куда-то испарилась. Уже привычное касание губ, при этом все еще вызывающее трепет и легкая улыбка на прощание. «Береги себя и никуда не уходи. Я скоро вернусь». Мне же пришлось находиться все это время с Эдалин в комнате. Однако то, что ее пропустил защитный контур, уже говорило само за себя. Она мне не враг. Даже завидно как-то становится. Глядя на вас, понимая, что даже если отбор выиграет другая, его сердце уже принадлежит тебе. С наигранной досадой в голосе сказала Эделин, удобно устраиваясь на стуле, и ехидно добавила. Однако комнатка маловата. Моя гораздо больше. Зато с защитным барьером и вдали от ваших склок. «Помнится мне, ты и сама хотела, чтобы твоя комната находилась как можно дальше от моей, в начале отбора», — упомянула я о случае с ее приселением. «Тебя правда направили в разрушенный замок?» — резко сменила она тему. «Правда?» — не без боли в голосе сказала я. «Однако люди там чудесные, не понимаю, за что с ними так поступили». «А ты не думаешь, что они действительно могли предать тебя?» — заискивающе спросила она. «Если бы ты жила там эти два месяца, ты и сама поняла, что там не было места предательству. Их всех лишили жизни ни за что. Для того, чтобы одна зазнавшаяся семья стала настолько выше, насколько это возможно». «Ты о семье Нара?» — быстро догадалась девушка. Судя по тому, что тебя тоже подставили, а единственного, кто может подтвердить то, что злого умысла они действительно не имели, вызвали к голове той самой семьи. У меня как-то нет в этом сомнений. Я лишь вздохнула и достала чистую тетрадь. Разговаривать об этом было тяжело, а ждать еще хуже. На этом наш недолгий печальный разговор закончился. А я не могла придумать ничего лучше, кроме как… начать записывать то, что происходило во время моего пребывания на испытании. Хотелось хотя бы так сохранить воспоминания о тех моментах, пока они еще были свежи в памяти. Сфера не хотела задействовать, чтобы передать все свои мысли и чувства бумаги.